глава 13. Тыльная сторона кисти зудела, привыкая к внедренному чипу. Хирургический комплекс, чтобы надрезать кожу, выбрал ультразвуковой скальпель вместо лазерного. Собственно, кроме кожи, вскрытой зубчиком для скорейшего сращивания, автохирург ничего не повредил. Чип размером меньше горошина определился в небольшую физиологическую полость между мышцами кисти. И теперь я крутил в очипованной ладони цилиндр анализатора, похожий на велосипедную рукоятку сжимая ее как кастет, то пытаясь перебирать пальцами, словно лезвие ножа. Черт! Словно лезвие не получилось, и цилиндр упал на пол, покатившись к пустующему столу администратора. «Лёша, он хоть и противоударный, но лучше положи в карман», сказала Лена, подняв глаза от инструкции. Похоже, вычитала она оттуда много полезного. Ее собственный анализатор висел на шнурке, которым она захлестнула запястье. Я хмыкнул и сказал. «А интересно, что анализатор скажет, если внутрь плюнуть? Ничего не скажет, если в слюне нет запрещенных препаратов», ответила девушка машинально, продолжая сканировать взглядом инструкцию. «Он нужен для проверки веществ, в которых ты сомневаешься, только. «Лёша, опять ржёшь? А вот не буду тебе пересказывать, лентяй, сам всё изучай». Макс же в это время лавировал межплощадок лифтов с поднесённым к уху телефоном и вот, наконец, резко остановился, дозвонившись до адресата. И тут же до меня донеслись жёсткие рубленные фразы. «Так, передавай всем богомолам отбой». «Да, понимаю, что зря дернул, но админы тут быстро подсуетились и тему прикрыли. Приезжать не имеет смысла. Не ной, так бывает. Все, ближайшие два часа только СМС». Лена посочувствовала. «Что, в кои-то веки решил доброе дело сделать и облом?» Макс сунул телефон в карман и улыбнулся. «Ну, Алексей меня действительно удивил, внезапно присоединившись к моему договору. А вот когда и тебя дверь пропустила, грех было не попробовать. Пять штук с каждого соклана, считай пол ляма на карман. Финансовые возможности своих дроу я знаю. Место в клане для них по-любому дороже пятеры в реале. Так что и без договоров все могло пройти нормально». Я же стиснул в кармане пачку сигарет, вдруг ощутив резкий позыв закурить, и буркнул: Насколько это дело доброе, еще под вопросом: то-то эти мордовороты с бейджиками росланд Хайтек умеренно вежливо попросили нас подождать наверху в вестибюле и, видимо, для надежности заблокировали выход на улицу. Легостаев присел на край стола администратора и мазнул по тачпаду компьютера. Поскольку экран на движение не отреагировал, оставшись темным, цокнул языком с досадой и добавил. Менеджер всегда ищет возможности. Бонусы у этого чипа есть? Есть. А это значит, можно быстро оценить и продать. И ты взял на себя ответственность за сотню человек, которые, включившись в тему, будут страдать без бутылки или пачки сигарет, ведь большинство из них сорвется и потеряет кучу времени, которую прокачивались. Макс скривился». Лёш, ты ответственность, похоже, понимаешь по-рабоче-крестьянски. Мол, головой отвечаю и чуть что на плаху. Эта хрень, сидящая в подсознании, у множества людей тянется с древних времен и очень мешает. В бизнесе взять ответственность Это означает использовать шанс Никто тебе голову не будет рубить За проваленную сделку Более того, все менеджеры прекрасно понимают Что не проваливаются только те, кто По льду не ходит А как же ответственность перед клиентами? Спросила Лена с интересом прислушивающаяся К разговору Вот Леша не стал обзванивать всех гномов Хотя по идее тоже мог бы Леша менеджер не особо хороший Буркнул я Леша ждет, что нас сейчас настоятельно попросят удалить только что внедренные чипы. И еще Леша сомневается, что нашим гномам этот демонический бонус по зарез нужен, как лично нам. А еще Леша уже хочет курить. Я вновь судорожно сжал пачку в кармане и тяжело вздохнул. Макс же сложил руки на груди и выпрямился с видом оскорбленной невинности. «Клиенты Солнцева, мальчики и девочки взрослые. Если я продаю им лампочку, они могут ее использовать хоть для освещения, хоть затолкать, в общем, использовать любые незадокументированные возможности. Я сказал своим, что бонус 50% в виртуале за отказ от кайфа веществ в реале. И это не мои проблемы, если кто-то переоценит свои силы. Кстати, зачем именно вам вот так позарез нужен? на этот бонус. От неудобного вопроса нас спас администратор, появившийся из подземного лифта. Всклокоченный, словно его головой пользовались как шваброй, но тем не менее профессионально улыбчивый. Он рассыпался в абстрактных извинениях, сдобренных заверениями, что все в порядке, и разблокировал выход. После чего предложил выбрать бесплатно пакет скинов, визуально меняющих те или иные одежды. Мы скачали пакет, чтобы потом полистать на досуге, и поспешили прочь, пока админы не передумали. Макс же, напротив, чуть ли не верхом сел на администратора и начал планомерно выдавливать из него все возможные плюшки Нубская келья Кассиди практически не изменилась Та же простая широкая кровать, стол, три табуретки, погасший камин с кучкой дров рядом Я покосился на хлипкую дверь и вздохнул Ладно, выбить ее раз плюнуть, но хоть звуки не пропускает Девушка держала в руках полено, явно не понимая, зачем взяла, витая мыслями где-то далеко. И также рассеянно сказала. «Надо в Подгорном нормальный дом ставить, пока еще место есть в жилом квартале». Тут она встрепенулась, и взгляд стал осмысленней. «Ты знаешь, что гномы собираются вокруг Подгорного стены ставить? Вот прямо внутри пещеры!» Я забрал у Кассиди деревяшку и бросил в поленницу, после чего сжал ее ладони в своих, заглянул в глаза и ее плавающий взгляд наконец остановился. Девушка прошептала, как-то все внезапно, что же нам теперь делать? Я поднял ее ладони и коснулся губами, пощекотал усами, вызвав слабую улыбку и ответил с оптимизмом. «Ну, девушка, все же нормально. Бонус демонический прибавил 50% параметрам подкачанным силой Реала. А поскольку мы старательно упражнялись, его с лихвой хватило, чтобы перекрыть активацию квеста Вулкан. Не знаю, как Лаверна это провернула, но факт, мы очень круто вписались в этот максовский демонический договор». Лена скептически поджала губы и произнесла уже обычным тоном. Или это не Лаверна провернула, а демоны. У них, по всей видимости, ограничена возможность общения с игроками. А так, через Макса удалось зацепить еще двух игроков. Я пожал плечами. Ну, может и так. Хотя версия с Лаверной мне больше нравится. А может и вообще случайность. Леш, а тебя совершенно не беспокоит тот факт, что виртуальные сущности могут как-то влиять на людей в реале? Я погладил бороду, очередной раз отмечая, что мне нравится ее жестковатая пышность, и покачал головой. Не особо. Всегда что-то или кто-то влияет на людей. Но добавились еще влиялки виртуальные. Так что с того? Главное, план действий остается прежним. Как можно быстрее разрулить дела в Подгорном, закрыть все безотлагательные квесты, взять лучший доспех и оружие, создать самые убойные заклинания, доступные гномам, после чего отправиться в путь-дорогу.